Сорок Ава. Как Пэйни и обещала, правительственная машина подъехала в десять. И хотя сначала я отказывалась, теперь порадовалась, что не придется добираться на автобусе, пересаживаться и переживать, как бы не опоздать. Я скользнула в салон на заднее сиденье, и машина тронулась. Глядя в окно, я подворачиваю рукава блузки и размышляю, что стоило надеть черную, Но вряд ли кому-то есть дело до моего наряда. Вряд ли кто-то вообще придет. Жду я только Сэм. Оставшееся утро сливается в памяти. Я не ожидала, что придет столько людей. Читра, Амели, их подруги, которых я на днях запускала через черный вход, папины старинные приятели, которых я смутно помню по временам, когда он преподавал в Королевском колледже Лондона, но в основном водители такси. Папа всегда говорил, что среди них встречаются интересные люди. Не только ему пришлось поменять ученую степень на водительское удостоверение, чтобы выжить, но и среди таксистов чудаки не новость. Герои и неудачники, философы и знатоки классической эпохи, те, кто знал каждый закоулок Лондона и презирал всякие технологии. Вскоре выяснилось, что лично папу знали немногие, «Остальные же пришли просто попрощаться с коллегой». «Церемонию вел мирской человек, если так можно выразиться. Папа не был верующим, да и я тоже, поэтому особо настаивала на таком ведущем. Он сказал пару слов о папе, о его жизни, и как он гордился мной. Но ни слова о жене, которую любил и которая, как все считают, его бросила». Я неотрывно слежу, как гроб по специальному полотну уезжает за штору, чтобы исчезнуть в огне. «Прощай, папочка!» Голова идет кругом, от боли и потрясения перехватывает горло, и я задыхаюсь. Его нет, его правда больше нет. Добродушный водитель Кокни помогает мне подняться. Он однажды приходил к нам на Рождество с бутылкой виски. Он провожает меня к дверям, и поддерживает, пока я жму людям руки и благодарю за то, что пришли. Наконец можно уходить. На улице я жадно хватаю ртом воздух и ненасытно дышу, пока не подъезжает машина. До начала церемонии я оборачивалась каждый раз, когда открывалась дверь. Ждала, что войдет Сэм. Сейчас до меня вдруг дошло, что ждала не только я. Чуть в стороне стоит смутно знакомый мужчина — «Это он», — допрашивал друзей Сэм в школе. Он заметил мой взгляд и кивнул, но я уже забралась в машину.